Глава тридцать третья. «Ох ты ж!» Отрада, выйдя на следующий день за ворота замка, застыла от потрясения. Ливший весь вечер и всю ночь дождь превратил место недолгой битвы в непролазную грязь. За черной полосой торчали обломанные деревья. «Ты очень сильная!» Покрутив головой и убедившись, что добравы поблизости нет, Ярослав утянул отраду под прикрытие стены. Абсолютно наглым образом обнял ее со спины и уткнулся носом в светловолосую макушку. «Ты самая любимая моя ведьмочка», — прошептал он. Сердце кощея грохотало батом в ушах. Он не знал, что такое любовь, но, наверное, это она и есть, когда даже в холодный дождь в сердце ярко сияет солнце, стоит только подумать об отраде. Рядом с снеги дышать легче и трава зеленее, И вспоминать не хочется, как перепугался, увидев ее на земле. Не появись добра да во так вовремя, наверное, с ума бы сошел от страха. «Врешь, пади, вредничала отрада, тая от объятий Кощея. Но вредность вперед нее родилась. «Правда любишь?» — она развернулась и наткнулась на серьезный взгляд. «Люблю». Кощей шутить не собирался. «Хоть сейчас свататься готов». «Сейчас не надо!» Отрада вздернула нос. «Сначала источник отыщем, а вот потом разом можно и к царю, и к моим». Она, приподнявшись на цыпочке, прижалась губами к губам Ярослава. В сердце у нее будто яркий огонек горел, согревая ее. Так хотелось обнять весь мир, и взлететь очень хотелось, взмахнуть руками и порхать бабочкой от цветка к цветку. Ярослав не подвел, мгновенно обнял за талию, не давая отстраниться. Ох и сладкий поцелуй был, слаще меда, а еще немножечко страшно было, что бабуля увидит, даст, нагоняя обоим. Да разве же это остановит влюбленную ведьму? Поцелуй пьянил и кружил голову, сердце пело, а внутри бурлило столько чувств, что кончики пальцев покалывало. Ай! Дернулся Ярослав, когда почувствовал уколы в шею. Прикосновения отрады были приятны и направляли мысли только к одному, даже решил, что это непонятное покалывание ему показалось. Но странные уколы, похожие на щипки, стали сильнее. Они и прорвали любовный туман. Ох! Он потер шею, которая горела, словно пчелы нажалили. Ой, отрада тоже испугалась! Это что ж такое с ней происходит? Она в ступоре разглядывала руки. Ей казалось, что молнии должны с кончиков пальцев срываться. Сила! Выдохнула отрада, поняв, что с ней происходит. Сила рвалась наружу, требовала выхода. Отрада опустилась на колени и приложила ладони к черной жирной земле. Прикрыв глаза, улыбнулась, отпуская колдовскую силу. Земля жадно принимала щедрый дар. Долгие годы не творилось здесь колдовства, и все до последней капельки земля принимала. Живительная сила лесной ведьмы пробуждала семена и манила корни трав. От леса сначала робко, а с каждым мгновением все сильнее потянулись узкие полоски разных трав. Они ширились, сливались, пока к стенам замка не подкатил настоящий зеленый вал. Следом прорастали цветы. Они резко выскакивали из земли, зацветая на глазах. Прошли считанные мгновения, а вместо черной земли цвел дивный ковер. Ведьма любит и любима, а влюбленная и счастливая ведьма готова весь мир обнять. Ну, как-то так. Отрада поднялась и отряхнула руки, удовлетворенно вздохнула, и самой легче стала, и вон какую красоту навела. Ярослав же помрачнел. Отрада вот какая! «Умная, сильная, университет закончила, семья у нее непростая. А он никто. Ну, замок есть. Так, развалины, Меч под кроватью. Да что с ним делать? Ни силы, ни богатства. Неровня он ей. Хоть вроде как и роду княжеского». «Что случилось?» — отрада сразу встревожилась. «Ничего». Ярослав тряхнул головой, отгоняя мрачные мысли, и улыбнулся. Получилось не очень, судя по обеспокоенному взгляду отрады. «Нет, что-то случилось!» Она еще больше встревожилась. Подойдя, положила ладонь на грудь Ярославу. Сердце его билось часто-часто. «Ответь! Не лги, не надо!» «Я не знаю!» Ярослав отвел взгляд. «Ты вон какая, а я что?» «А ты это ты!» Отрада прижала ладони к его щекам. «Остальное мне не важно!» «Если я не получу силу...» Ярослава опять терзали сомнения. «Да боги с ней с силой этой!» Отрада мягко улыбнулась. «Я полюбила похитителя невест. А что он княжичем оказался?» Она пожала плечами. «Люблю я тебя, и источник найдем, и замок восстановим». Так она говорила уверенно, что Ярослав решил, ради Отрады обыщет весь белый свет, но найдет этот источник». Не ради себя, ради нее, ради самой лучшей девушки. Тогда надо идти в лабораторию. Он улыбнулся искренне. Мы не все книги перетащили в башню. Идем. Отрада быстро поцеловав его в губы, рванула с места. Догоняй! Засмеялась она и припустила со всех сил. Ярослав тоже, засмеявшись, побежал следом. До лаборатории они добрались не быстро. Играли во дворе в догонялке, потом целовались в кладовой, прежде чем открыть тайную дверь. И только потом пошли за книгами. В комнате в башне уже и места почти не осталось. Стопки книг были высокими и грозились вот-вот обрушиться. Баюн ворчал, что однажды ночью его этими книгами засыплет, поэтому приходится бедному котику ютиться под столом. Так миновала неделя. Прочтенных книг становилось все больше, Добрава отобрала себе почитать на время целую стопку, и по мере того, как узнавали о событиях прошлого, приходило понимание, что же такое источник. «Это на самом деле источник», — отрада подперев кулачком щеку, разглядывала страницу очередной книги. «Вот как с мертвой водой, только там нам леший подсказал, а тут никто не знает». «А я бы проверил кое-что». Ярослав повернул к Отраде другую книгу. «Во всех сказках отправляют на Кудыкину гору. Ее из другой башни видно». «Ну, вообще!» Добрава откинулась на спинку стула, подперла согнутым указательным пальцем подбородок. «Мысли эту надо обдумать. Отрада, как прячут колдовские предметы?» Решила она проэкзаменовать внучку. «Их маскируют под что-то обычное» начала перечислять внучка, чтобы взял в руки и не догадался, что предмет волшебный. Чем больше силы, тем незаметнее должен быть предмет. А если там мощь небывалая, то нужно еще несколько условий. Трудно найти, трудно дойти, трудно взять. Вот как меч. Она кивнула на переливающийся кладенец. Пройти нужно по болоту и взять его со дна ручья с мертвой водой. И без кощеевой крови это не сделать». «Да тут вообще все на этой крови замешано!» Подал голос с кровати Баюн. Развалившись, он дремал, иногда лениво приоткрывая один глаз, когда в комнате становилось шумно. «Так вот», добраво бросив строгий взгляд на кота, любившего влезть со своими ценными замечаниями, «мысль мне нравится» и распогодилась. «Уже земля протряхла. Прогуляемся, значит, на Кудыкину гору». «Опять меня иглой своей тыкать будешь!» Ярослав прищурился, чтобы отрада не заметила смешинки в его глазах. «Обязательно буду!» — заявила она. «Тогда давайте готовиться!» Добрава придвинула к себе книгу. «Ну?» — подняла взгляд на Ярослава и отраду, когда те не двинулись с мест. «Я старая, что ли, должна это делать? Я вот книжечку интересную почитаю, а вы сумку на дорогу соберите». «Зелье еще нужно перебрать, раны обрабатывать, для придания сил и все такое. Давайте, давайте!» Замахала на них рукой. «Все сегодня надо приготовить, завтра ранехонько вставать!» Добрава не обманула, разбудила всех, едва стала светать. «И ты вставай!» Она ловко выдернула из-под кота подушку. «Все бока уже отлежал!» Старая ега в такую рань была бодрой и полной сил. Раздав всем указания, уселась за стол в уголочке и наблюдала за суетой. Вот будет, что правнукам рассказать. А может, и летопись напишет. А лучше эти, как их, мемуары. Во! Выйти получилось не очень быстро. Уже солнце стало выглядывать над кронами деревьев, когда компания отправилась на поиски источника силы Кощеевой. Первыми шли Ярослав и Отрада. Кощей нес большую часть вещей, которые могут пригодиться. Следом шла Добрава, под ногами которой путался Баюн. Он ныл и возмущался, что бедному котеньке опять нужно лапки топтать. Рядом шла Ладушка. Берегине и Еге было о чем поговорить. Последними шли Еремей и Зеленоволосая Берегиня, буквально висевшая у него на руке. Они тихо переговаривались и посмеивались. Этой парочке дела не было до силы кошевой, но за компанию решили прогуляться. «А что, до горы уже дошли?» — страшно удивился Баюн. «Я думала, дальше, а еще только вечер настает». «Лес тропку открывает», — объяснил Еремей. «Мне не хочет довериться. Вредничает, а наследнику вот верит». «Так и я не понял». Баюн стал на задние лапы, передние упер в пухлые бока. Хотя сам утверждал, эта пушистость у него такая. «А отчего мы Ярославку тогда одного не послали? Пусть бы отрадка с ним еще шла». «Любопытно же», — сверкнула глазами ладушка. «Неужели нет?» Она посмотрела на кота своими глазами-озерами так, что тот смутился. «Теперь вход надо найти». Добрава, да запрокинув голову, рассматривала куда Кудыкину гору. «Мда, хорошо сюда посылать хоть кого. Идти далеко, а залезть не получится, шею свернешь. Найдем. Отрада, опустившись на колени, раскладывала на земле свою сумку. «Давай палец!» Она ловко вытащила иглу. Заклинание она уже в замке опробовала. Уверена была, что и в этот раз сработает. «Молодец, внучка!» «Добрава да, была довольна! Сильная яга из тебя вышла! Сильная и умелая!» Она внимательно наблюдала, как отрада брызнув зелье, направляет капли. Наверное, родовая сила стремилась к наследнику, потому как долго искать вход не пришлось. Лес вывел тропку с нужной стороны Кудыкиной горы. Зелье сразу указало, где искать замок». И даже переплетение прожилок на камне, складывающихся в бутон розы, искать долго не пришлось. Ярослав уже знал, что делать. Уколов палец, приложил его к розе. Вспыхнула роза, загорелась огнем, но никакая дверь не открылась. «Не понял», — выразил недовольство подергиванием хвоста Баюн. «Красиво, но дверь где?» «К ней нужен ключ», — улыбнулся Ярослав. Наконец-то и он может удивить. Развернув кладенец, приставил его к линии, которая была чуть шире остальных. Меч легко проскользнул до самой рукояти. Ярослав чуть надавил, и что-то щелкнуло. «Как ты догадался?» — отрада смотрела на Ярослава полными восхищения глазами. «Вот этот мелкий узор точно такой, как на гарде!» — хитро улыбнулся Ярослав. Попробовал повернуть рукоять влево, потом вправо, снова что-то щелкнуло, и по глазам ударил нестерпимый свет. Пришлось зажмуриться и прикрыть глаза ладонями, а потом с тихим шелестом в Кудыкину гору открылся проход. Лестница убегала вниз, и один за другим зажигались факелы, освещая спуск и приветствуя вернувшегося наследника.